По-видимому, самый первый случай захвата зданий синагоги произошел в 1921 году в Витебске, когда власти решили, что синагог в городе слишком много, и распорядились закрыть их и передать в собственность государству. Приверженные евреи окружили обреченные синагоги, но их оттеснили всадники, а затем здания были превращены в партийный университет и клуб, столовую и общежитие. Вскоре в Минске, Гомеле и Харькове большие, так называемые, хоральные синагоги были конфискованы и превращены в коммунистические клубы и столовые. Схема была почти повсюду одинаковая. Евсекции устраивала собрание рабочих, в основном беспартийных членов профсоюза, по месту работы. Резолюции принимались единогласно, от имени всех трудящихся, с требованием превратить синагоги которые объявлялись непосещаемыми и бездействующими служащими гнездом контрреволюции или местом сбора спекулянтов в рабочие клубы или иные учреждения. Местные власти, разумеется, прислушивались к желаниям трудящихся и спешили их удовлетворить. Ценности, хранившиеся в синагогах, разграблялись, торы, извлеченные из ковчега завета, сваливались в помойные ямы, в некоторых местах молитвенные дома подвергались осквернению. В расколе еврейского духовенства коммунисты преуспели меньше, чем в православии. Ничего, что могло бы соответствовать движению Живой Церкви в Раввинате, не возникло. Из тысячи раввинов в Советской России только шестеро выражали симпатии к коммунизму. Случаев, когда еврейские духовные лица возводили обвинения друг на друга перед властями, как это часто было в среде православных священников, практически неизвестно. После появления резолюции 12 съезда партии, требовавшей проявлять большее уважение к чувствам верующих, конфискация синагог, как и церквей, прекратилась, но ненадолго. Антирелигиозное наступление возобновилось в 1927 году, и к концу 30-х годов не осталось ни одной действующей синагоги. А совершение религиозных обрядов на дому каралось законом. Особенно ущемлены были евреи запрещением использовать и учить древнееврейский язык религиозных служб и сионистского движения. Советские власти поначалу не находили никакого вреда в иврите, не видели в нем никакой угрозы. Но коммунисты, изъев секции, убедили их в том, что это язык еврейской буржуазии. В 1919 году еврейские издательства были национализированы. Вскоре исчезли все следы публикации на иврите. К середине 20-х иврит был уже вне закона и изучался подпольно, в частном порядке. Идиш, который бундовцы считали истинным языком масс, был объявлен национальным языком еврейского народа. И хотя этот язык был широко распространен в повседневной жизни, он едва ли мог стать краеугольным камнем высокой национальной культуры в секции использовал свое положение и власть в споре со своими соперниками сионистами чтобы заручиться поддержкой режима не имевшего своего мнения на этот счет они объявили евреев стремящихся уехать в палестину где собирались заниматься земледелием буржуями и контрреволюционерами Упорство, с которым коммунистические власти преследовали сионистов, начиная с 1919 года, было инспирировано разногласиями в еврейской среде, ибо хотя Ленин отвергал идею еврейской нации и сионистскую идеологию, на нее опирающуюся, в первый год после революции сионисты не привлекали его внимания. Гонения начались под влиянием бундовцев, которые ухватились за возможность расправиться с соперничающим движением, имевшим несравненно больше сторонников. В сентябре 1919 года Евсекцией закрыли Центральное бюро сионистов, и в течение следующего года ЧК арестовала и выслала многих деятелей сионистского движения. В 1922 году Возобновилась кампания арестов и судов, прокатившихся по городам России и Украины. В сентябре 1924 года прошли массовые аресты, жертвами которых стали несколько тысяч активистов сионизма. Однако корни сионизма были столь глубоки, что при всех гонениях движению еще несколько лет удавалось просуществовать в подполье. В конце концов... Евсекции ожидала та же судьба, что и живую церковь. В декабре 1929 года они были ликвидированы на том основании, что нет необходимости в отдельных организациях для еврейского пролетариата. Бывшие сотрудники Евсекции в 1937 году подверглись чистке и исчезли из поля зрения. Председатель Евсекции семён Диманштейн был расстрелян. Католическая церковь тоже не избежала репрессий. 21 марта 1923 года власти устроили в Петрограде суд над польским архиепископом Яном Цепляком и 15 католическими священниками, тоже в основном поляками. Им предъявили обвинение в контрреволюционной деятельности и противодействии и изъятию ценностей. Этим представлением руководил Николай Крыленко, прокурор Российской Республики, год назад выступавший обвинителем по делу серф Крыленко обвинил подсудимых в том, что они ставят каноническое право выше законов государства и ведут религиозное воспитание молодежи. Архиепископ Цепляк и каноник костела Святой Екатерины в Петрограде Константин Буткевич были приговорены к высшей мере. Под влиянием поднявшиеся за рубежом волны протестов, особенно сильных в Польше, которая заявила, что суд нарушает условия Рижского договора, гарантировавшего соблюдение религиозных прав поляков в Советской России, Москва смягчила приговор, заменив архиепископу смертную казнь тюремным заключением. В конце концов его освободили и разрешили уехать в Польшу. Будкевич был расстрелян. Из трех основных религий, распространенных на территории советского государства, наименьшие испытания выпали на долю мусульман. Сравнительно мягкое обхождение с ними объяснялось политическими соображениями, а именно опасением настроить против себя колониальные народы, игравшие ключевую роль в стратегии Коминтерна, поскольку в деле подрыва империализма делалась ставка на мусульман Ближнего Востока. Султан Галиев, ведущий специалист по этому вопросу, предостерегал Москву, что антирелигиозная пропаганда среди мусульман должна проводиться весьма осмотрительно, не только из-за их фанатичной веры, но и потому, что исламский мир воспринимает себя одним нераздельным и единым целым, и в притеснении каждого отдельного правоверного видит оскорбление всему исламу. Существовала также опасность, что мусульмане России могут расценить антиисламскую пропаганду как возрождение прежней дореволюционной христианской миссионерской деятельности. Руководствуясь такими соображениями, советские власти воздержались от прямой атаки на мусульманские учреждения. В конституциях. Данных советским мусульманским республикам проявилось гораздо более терпимое отношение к исламу, чем к христианству или иудаизму в трех славянских республиках. Пропаганда атеизма не была обязательной, пимуллы обладали всеми гражданскими правами, включая участие в выборах. Не запрещалось религиозное воспитание молодежи и религиозным школам позволялось сохранять свое имущество. Исламские суды по-прежнему могли рассматривать гражданские уголовные дела. Этими привилегиями мусульманские духовные лица пользовались вплоть до конца 20-х годов. Эффект, который возымели гонение на чувство и практику верующих в первое десятилетие коммунистического режима, трудно определить. Существует, однако, множество косвенных свидетельств того, что верующие продолжали соблюдать религиозные обряды и обычаи, относясь к коммунистам так, словно они были завоеватели-басурмане. Хотя на соблюдение религиозных праздников был наложен запрет, строго осуществить его оказалось невозможно. Уже в 1918 году рабочие выхлопотали себе право праздновать Пасху, при условии, что они прекратят работу не более чем на пять дней. Позднее власти позволили не работать на Рождество, отмечаемые как по старому, так по новому стилю. Есть сообщения о крестных ходах в столице и губернских городах. В деревне религиозные обряды соблюдались повсеместно. Игнорируя советское законодательство, крестьяне признавали законным только брак, скрепленный церковным обрядом венчания. религиозные чувства заметно притупившиеся в 1917 году, вслед за охлаждением монархических настроений, Вспыхнуло с новой силой весной 1918 года, когда многие христиане шли на мученическую смерть, открыто выступая за веру, выходя на митинги протеста, и не то я соблюдали религиозные праздники. С каждым годом неугасавший огонь веры разгорался все сильнее. В 1920 году храмы наполнялись молящимися, При этом среди молящихся не было того преобладания женского пола, которое измечалось до революции. Исповедь получила особое значение. Церковные праздники привлекали колоссальное количество народа. Церковная жизнь в 1920 году восстановилась полностью, а может быть, стала даже насыщеннее, чем прежде, до революции. Вне всякого сомнения, внутренний рост церковного самосознания верующего русского общества достиг такой высоты, равной которой не было за последние два столетия русской церковной жизни. В разговоре с американским журналистом в том же году Тихон подтвердил справедливость этого наблюдения, говоря, что влияние церкви на жизнь народа сильнее, чем когда-либо во всей ее истории. Вывод, к которому пришел в 1926 году один хорошо осведомленный наблюдатель, церковь вышла победительницей схватки с коммунистами, говорит о том же. Единственное, чего достигли большевики, это ослабление иерархии и расколы церкви. Но впереди церковь ждали испытания равных, которым история еще не знала. Глава 8 НЭП или ЛЖЕ ТЕРМИДОР Термидором назывался месяц июль во французском революционном календаре когда наступил конец якобинскому правлению, уступившему место более умеренному режиму. Для марксистов этот термин символизировал триумф контрреволюции, в конце концов приведший к реставрации бурбонов. Такое развитие событий у себя в стране большевики во что бы то ни стало стремились предотвратить. Когда в марте 1921 года перед лицом хозяйственного кризиса и массовых возмущений Ленин вынужден был пойти на крутой поворот в экономической политике, выразившийся в значительных уступках частному предпринимательству. То есть следовать курсу, ставшему известным под названием новой экономической политики или НЭПа. Многие в России и за границей поверили, что русская революция тоже вступила в фазу термидор. Историческая аналогия оказалась в данном случае неприменима. И самое первое и очевидное различие между 1794 и 1921 годами состоит в том, что если во Франции во время Тиромидора якобинцы были свергнуты, а их вожди уничтожены, то в России именно якобинцы в их советском исполнении создали и проводили новый умеренный курс. И делали они это с сознанием, что нынешнее отступление – явление временны «Я прошу вас, товарищи, ясно понимать», – говорил Зиновьев в декабре 1921 года, «что новая экономическая политика есть лишь временное отклонение, тактическое отступление, освобождение земли для новой решительной атаки труда на фронт международного капитализма». Ленин любил сравнивать НЭП с Брест-Литовским договором который в свое время тоже ошибочно воспринимался как уступка германскому империализму, но был всего лишь одним шагом назад. Как бы долго это ни продлилось, но не навсегда. Во-вторых, в отличие от французского Термидора, при НЭПе либерализация не пошла дальше экономической сферы. «Как правящая партии говорил Троцкий в 1922 году, «мы можем допустить спекулянтов хозяйства». Но в политическую область моего не допускай. Действительно, намеренно, стремясь предотвратить скатывание от ограниченного капитализма, допускавшего сопринебе криставрации капитализма полноценного, власти сопровождали новый курс усилениями политических репрессий. Именно в 1921, 1923 годах большевики окончательно расправились со своими соперниками в лице социалистических партий установили тотальную цензуру, расширили полномочия органов безопасности, развернули кампанию против церкви и усилили контроль за партийными кадрами, как в России, так и за рубежом. В то время далеко не всем были понятны тактические резоны этого отступления. Правоверные коммунисты возмущались таким, как им представлялось предательством и идеалов Октябрьской революции. Тогда как противники режима вздохнули с облегчением, предвидя близкий конец ужасного эксперимента. В последние два года своей жизни Ленину постоянно приходилось оправдывать переход к НЭПу и доказывать, что революция идет верным курсом, хотя, судя по всему, в глубине души его не оставляло ощущение поражения. Он убедился, что эксперимент построения коммунизма в стране столь отсталой, какой была Россия, оказался преждевременным. Его следовало отложить до лучших времен, когда сформируются необходимые экономические и культурные предпосылки. Все пошло не так, как было задумано. «Вырывается машина из рук», — невольно проговорился он однажды, — «как будто бы сидит человек, который ею управит, а машина едет не туда, куда ее направляют, а туда, куда направляют что-то, не то нелегальное, не то беззаконное. Бог знает, откуда взяты Внутренний враг, действуя в обстановке экономического краха, представлял собой угрозу его режиму большую, чем все белые армии вместе взятые. На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, Мы к весне 1921 года потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским. Поражение гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное. В сущности это было признание того, что, сочтя Россию страной, достигшей высшей стадии капитализма и созревшей для социализма уже в 90-х годах прошлого века, Ленин допустил серьезную ошибку. До марта 1921 года коммунистам еще удавалось в определенной мере подчинять экономику государственному контролю. Впоследствии эта политика получила название военного коммунизма. Сам Ленин впервые употребил данный термин в апреле 1921 года, уже отказываясь от этого курса. Такое определение призвано было оправдать губительные последствия экономических экспериментов новые власти потребностями якобы вызванными гражданской войной и иностранной интервенцией. Однако тщательное изучение современных источников не оставляет сомнений, что эта политика в действительности была продиктована не столько экстренными потребностями военного времени, сколько стремлением в самый кратчайший срок во что бы то ни стало построить коммунистическое общество. Военный коммунизм означал национализацию средств производства и другого имущества, запрещение частной торговли, отмену денежного обращения, подчинение национальной экономики страны, всеобщему плану и использование принудительного труда. Эти эксперименты разрушили до основания российскую экономику. В 1920-21 годах в сравнении с 1913 годом Промышленное производство упало на 82%, производительность труда до 74%, а производство зерна до 40%. Города опустили, поскольку их жители в поисках пропитания бросились в села. Население Петрограда уменьшилось на 70%, Москвы более чем на 50%. И подобная картина наблюдалась и в других индустриальных центрах. Несельскохозяйственная рабочая сила сократилась по сравнению с моментом, когда большевики пришли к власти, более чем наполовину. половину, с 3,6 до полутора миллионов. Реальный заработок рабочих упал до трети от уровня 1913-1914 годов. Гимпэлсон ЕГ. Советский рабочий класс 1918-1920 годы. Москва. 1974 год. Страница 80. Советское народное хозяйство. В 1921-1925 годах. Москва. 1960 год. Страницы 531-536. Более пристальное изучение этой статистики показывает, что в 1920 году в советском государстве было только 923 тысячи промышленных рабочих. Потому что более третий тех, кого зачисляли в рабочие, были в действительности ремесленниками-кустарями, работающими в одиночку или с напарником, часто просто членом своей семьи. Гимпельсон ЕГЭ, указанное сочинение, страница 82-я. Изменение социальной структуры советского общества, октябрь 1917-1920 годы, Москва, 1976 год, страница 258-я. Большей частью потребительских товаров население снабжал частный черный рынок, вездесущий и неистребимый в силу своей незаменимости. Коммунистическая политика успешно развалила экономику одной из пяти крупнейших мировых держав и истощила богатства, накопленные столетиями феодализма и капитализма. Современный советский экономист назвал этот крак бедствием, беспримерным в истории человечества. Между тем, зимой 1919-1920 годов гражданская война закончилась. И если признать, что большевистские методы хозяйственные были продиктованы военными условиями, то сейчас, казалось бы, настало самое подходящее время отказаться от них. Однако год, последовавший за разгромом Белой армии, наоборот, ознаменовался самыми дикими экспериментами в экономике, такими как милитаризации труда и отмена денег. Правительство продолжало насильственное изъятие излишков продовольствия у крестьян. Те в ответ прятали зерно, сокращали посевные площади и, вопреки запретам, властей сбывали продукты на черный рынок. Из-за неблагоприятных погодных условий в 1920 году скудные резервы совсем истощились. Тогда-то деревня, до тех пор жившая в сравнении с городом довольно сытно, и испытала первые приступы голода. Эти провалы хозяйствования имели не только экономические, но и политические последствия, подрывая опору большевиков в народе, обращаясь от чувствующих во врагов, а врагов – мятежникам. Народные массы, которых большевики убеждали, что во всех тяготах их жизни повинны белогвардейцы с их зарубежными приспешниками, ожидали, что с окончанием войны Восстановятся нормальные условия существования. Гражданская война до поры до времени служила властям удобной ширмой, за которой они могли уберечься от всеобщего недовольства их методами, оправдываясь чрезвычайными военными условиями. Но когда война завершилась, такие объяснения больше уже не годились. Народ твердо надеялся на смягчение жестокого большевистского режима. Ожидалось, что по окончании гражданской войны коммунисты ослабят гнет, отменят запреты военного времени, введут некоторые основные свободы и приступят к обустройству более нормальной жизни. К несчастью, этим ожиданиям не суждено было сбыться. Коммунистический режим не проявлял никакого желания облегчить Ерму. Теперь до осознания даже те, кто в своих сомнениях готовы был принять сторону большевиков, стало доходить что последние их попросту использовали в своих интересах, что истинная цель нового режима не улучшение благосостояния народа, но удержание власти в своих руках, и что ради этого власть готова пожертвовать благополучием масс и даже их жизнью. Осознание этой горькой истины привело к народному вооруженному сопротивлению, невиданному по размерам и жестокости. Окончание одной гражданской войны привело немедленно к началу другой, Разбив белогвардейцев, красной армии пришлось биться с разношерстными партизанскими отрядами, куда стекались крестьяне, дезертиры и демобилизованные солдаты, прозванные в просторечии «зелеными», но официально именовавшиеся бандитами. В 1920 и 1921 годах российская деревня на пространстве от Черного моря до Тихого океана стала ареной восстаний которые по числу участников и охватываемой территории значительно превзошли знаменитые крестьянские бунты Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Истинные масштабы разгоревшегося мятежа не поддаются точному определению, поскольку исторические материалы еще недостаточно изучены. Власти тщательно занижали его размах. Так, по данным ЧК, за февраль 1921 года отмечено 118 крестьянских вооруженных выступлений. В действительности их было в несколько раз больше, а участвовали в них сотни тысяч бунтовщиков. Ленин получал регулярные донесения с этого фронта, включавшие подробные карты всей территории страны, ясно указывающие, какой гигантский размах приобрела схватка. Признавая тот факт, что некоторые банды кулаков насчитывали до 50 тысяч и более человек, Советские историки дают возможность косвенно оценить истинные размеры этой гражданской войны. Некоторые представления о размерах и жестокости битвы можно получить из официальных данных о потерях в воинских частях Красной армии, участвовавших в подавлении мятежей. По последним данным, в компаниях 1921-22 годов, которые велись почти исключительно против крестьян и других внутренних врагов, они составляли 237 908 человек. Среди восставших погибло наверняка не меньше, а всего вероятнее и много больше. Россия никогда ничего подобного не знала, ибо в прошлом крестьяне поднимали оружие против помещиков, но не против правительства. Подобно тому, как царские власти называли крестьянские возмущения крамолы, так и новый режим окрестил их бандитизм Противоборство новой власти не ограничивалось деревней. Гораздо опаснее, хотя не столь яростным, было возмущение рабочих. К весне 1918 года большевики во многом уже утратили ту поддержку, какую им оказал рабочий класс в октябре 1917 года. Пока шла война с белыми, им удавалось при активном содействии меньшевиков и эсеров сплотить рабочих вокруг себя, пугая их угрозой реставрации монархии. Но после разгрома противника, когда этой опасности больше не существовало, Рабочие стали уходить от большевиков кто куда, от крайне левых до крайне правых движений. В марте 1921 года Зиновьев говорил делегатам 10-го съезда партии, что массы рабочих и крестьян не принадлежат вообще ни к какой партии, и большая доля политически активных предпочитают меньшевиков и черносотенцев. Троцкий был просто поражен предположением, что, как он выразился, одна сотая часть рабочего класса зажимает рот 99 из 100 и потребовал замечание Зиновьева в отчет не включать. Но факты свидетельствовали неумолимо. В 1920-21 годах вся страна была против большевистского режима. Есть не считать, собственно, партийных кадров, в которых тоже наблюдал изображение. Впрочем, ведь и сам Ленин определял большевиков как всего лишь каплю в Народном море. И вот теперь это море взбушевалось. Властям удалось справиться со всеобщим народным возмущением тактикой сочетания репрессий, отличавшихся неумолимой жестокостью, и уступок в рамках новой экономической политики. И еще два объективных фактора сыграли им на руку. Одним из них была разобщенность недовольных. Новая фаза гражданской войны представляла собой множество отдельных мятежей, не связанных между собою ни общим вождем, ни единой программой. Разгораясь стихийно то здесь, то там, они не могли соперничать с хорошо вооруженными частями Красной Армии под командованием профессиональных военачальников. Другим фактором явилась неспособность мятежников выдвинуть политическую альтернативу правящему режиму ибо ни бастующие рабочие, ни мятежные крестьяне не мыслили в политических терминах. То же относится и к многочисленным движениям «зеленых». Характерную особенность крестьянского сознания, представление о власти как о чем-то раз и навсегда данном и неподверженном изменениям, не сокрушили ни революции, ни все сопряженные с ней революционные преобразования. Рабочим и крестьянам действия советского правительства, принесли одни несчастья, но увязать это со зловредной сущностью этого правительства они не могли. Точно так же, как и при царе, они оставались глухи к радикальной и либеральной агитации. По причине, как и тогда их можно было легко успокоить, удовлетворив сиюминутные запросы, и не меняя ничего в целом, и в этом была суть НЭПа. Обеспечение сохранности политических завоеваний ценой экономических подачек которые легко могут быть взяты назад, едва лишь стихнет возмущение населения. Бухарин откровенно говорил об этом. Мы идем на экономические уступки, чтобы избежать политических.